Глава третья. Единственный шанс. Тайное оружие. Без этого некроманту жить нельзя. Я смотрел на карту местности Читы и думал, чем меня может удивить Костяной князь. Собрание с моими полководцами уже было закончено, но я продолжал размышлять о грядущей битве, хоть и план уже был намечен. Костяной князь — мастер создания искусственной нежити а значит, он мог создать еще что-то, кроме костяных пауков. Я спрашивал об этом деда, он ничего не знает о другой искусственной нежити, но согласился, что у князя должны быть и какие-то другие твари. На мой взгляд, стоит ждать кого-то, способного сделать в земле скрытый подкоп. Земля — это самое лучшее место для скрытия некроэнергии, а значит, оттуда и стоит ждать нападения». Некромант Кащеев уже проделывал подобное в Чите. Князь может попытаться окружить мою армию, заведя свое войско ко мне в тыл по подземным тоннелям. В теории это не будет мешать скрытой атаке меня и Ёши, но группе приманки будет очень тяжело сдерживать натиск врага. Я решил поехать на место битвы заранее и сделать там землю очень твердой, чтобы никто не зашел к нам в тыл. Еще я собирался заменить защиту от яда и звера на защиту от слежки. Это можно было сделать только в полнолуние, которая как раз наступила в эту ночь. ⁇ Нет, что-то я упускаю ⁇ вдруг сказал я вслух и потряс головой. ⁇ Мой план хорош, но ⁇ я взглянул на карту местности. Силы врага были изображены черными цилиндрами. А моя армия такими же белыми цилиндрами. Только моих на поле боя было в десять раз меньше. Верная и важная мысль уже наклевывалась в голове, но каждый раз ускользала. Я думал о том, какую тактику будет использовать враг. Лоб в лоб, он меня побеждает, а значит. Злобин! крикнул я и махнул по воздуху сжатым кулаком. Мне нужен злобин! «Ёпт, ты чего так кричишь?» Со стула на стол выпрыгнула Инга. Я даже забыл, что она здесь спит. «Виталий, неужели ты наконец решился убить Лысого?» «Нет, злобина я убивать не буду. Он хороший парень. Он не любит кошек». Инга вспомнила это и злобно зашипела. «И еще он лысый. Как такой человек может быть хорошим?» «Я понял, как нам победить князя». Сказал ей и взял белую фигуру на карте. Нам нужно нанести первый удар. Лоб в лоб нас уничтожат. А если вдруг князь не появится на поле боя, то весь мой изначальный план провалится. Йоп, так как-то князь может не появиться во время битв? Мы же тогда. Инга движением лапы разбросала все черные цилиндры в сторону. Мы же тогда уничтожим его армию. «Дело в том, что князь очень осторожен», — продолжал объяснять я. «Ему несложно догадаться, какой у меня план его победить, ведь главный мой козырь — это магия серого мира волка Гастела. Князь точно об этом знает. Дубов говорил, что он признал меня серьезным противником, а значит, он должен был изучать мои сильные и слабые стороны». «Если все сложить вместе, то можно сделать вывод, что князь не придет лично в Читу, а просто отправит сюда свою армию. Учитывая силу пауков, даже без своего предводителя они победят. Пауки очень сильны, их невозможно перенекрить». «Так», — протянула Инга, — «нашу проблему я поняла. Но зачем тебе понадобился злобин?» «Надо выследить местоположение князя по звонку. Очень похоже, что этот старый дед плохо разбирается в технологиях и не знает, что его можно вычислить по телефону. Думаю, ему даже звонить будет не обязательно». «Ёпт, это мы что, используем то самое вычисление по IP?» «Ну, почти», — кивнул я. «Лагерь Костяного князя несколькими часами позже». Небольшую белоснежную палатку, покрытую слоем снега, грозно охраняли два огромных костяных паука. Еще пятьсот других пауков, стройными рядами, аккуратно спрятались в снегу неподалеку. Внутри палатки находилась привязанная к толстому бревну чейни. Большой скелет в форме дворецкого борус и лич в темном плаще, который изучал настолько зловещую некроауру, что в капюшоне вместо черепа была кромешная тьма. — Рассказывай все, что знаешь! — зло произнес Борус и воткнул в руку Чейни иглу, пропитанную некроэнергией. Боль от такой пытки настолько огромна, что обычные люди сразу теряют сознание. Но девушка со шрамом даже не закричала, лишь немного сморщилась. Мы отпустим тебя живой, если ты выложишь нам все о могильникове. Он некромант, невозмутимо ответила Чейни. Больше я ничего не знаю. Ты делаешь себе только хуже. Борус воткнул в руку девушки еще одну иглу. Это была уже третья по счету, и несмотря на всю свою выдержку, в этот раз Чейни вскрикнула. Боль была адской. Эти пытки невозможно выдержать. Не сопротивляйся, ты в любом случае все нам расскажешь. Нет, — протянула Чейни и злорадно усмехнулась. Я скорее сдохну, чем что-то вам расскажу о Витале. И мой труп вам тоже ничего не скажет. Я об этом позаботилась. Дворецкий Борус посмотрел на господина. Изначальная тактика допроса не работала, поэтому нужно было придумать что-то еще. Фигура в темном плаще сделала несколько шагов к чейне. Князь поднес костяную руку к лицу девушки и наклонился над ней. «Ты меня не боишься?» — зловещим голосом спросил Лич. «Видела физиономии страшнее». — ответила Чейни, не отворачиваясь от микроауры темноты внутри капюшона князя. — Значит, ты видела его? — негромко и задумчиво произнес Лич. — В таком случае тебя ничем уже не напугать. Борус, вытащи иглы с девушки и развяжи ее. «А потом принеси нам чай. Слушаюсь, господин». Дворецкий поклонился, концы его черной ливреи немного встрепенулись. Борус освободил девушку и вышел из палатки к огню. Чейни никак не отреагировала на освобождение, она лишь немного потерла болевшую руку. Та совсем не кровоточила, но кости пронизывала острейшая боль. Раз не подействовал кнут, ты решил использовать пряник, чтобы завербовать меня. Это тоже не сработает. Не разговаривай так нагло, женщина. Я не буду тебя вербовать. За свое освобождение ты расскажешь мне о том, как заняк релеванью душегуба. Он был моим подчиненным. Я хочу знать, кто его занекрил. Чей не нахмурилась. Князь определенно знал, что питерского душегуба убил могильников, и, очевидно, личу нужны были подробности. Он хотел хоть немного узнать о способности Витали затаскивать врагов в серый мир. Значит, вот чего ты боишься, подумала девушка. «Не хочешь оставаться с Виталией один на один? Хотя, возможно, ты еще хочешь понять, каким образом Могильников так быстро спрогрессировал в некромантии. Сейчас он на новом уровне, и это тоже пугает старого лича». «Я ничего не знаю про Ваню Душегуба», — соврала Чейни. «Женщина, в тебе совсем нет чувства совести». Я не стал тебя пытать, а ты даже не хочешь мне за это заплатить. Ты в любом случае меня уже не отпустишь живой, поэтому я не собираюсь ничего говорить. А если я дам слово, что отпущу тебя? Слово костяного князя стоит очень дорого в мире некромантов. Если меня убить, то никто не узнает, что костяной князь не сдержал свое слово. Я далеко не наивная девочка. Лич ударил и стеной ладонью, разбив девушке губу. Это вызвало у Чейни лишь ухмылку. Она поняла, что князь это сделал от бессилия. Со своей смертью девушка уже смирилась. А если вдруг ее решат использовать как заложника, то Чейни просто убьет себя собственной магией, чтобы у князя не было рычага давления на Виталю. Но это был крайний шаг. У Чейни была хорошая чуйка, и она чувствовала, что у нее еще будет шанс на спасение. Вдруг заиграл всем известный рингтон старой Nokia. Лич достал кнопочный телефон и постарчески оттянул руку вдаль, чтобы посмотреть, кто звонит. Номер был скрыт, но князь все равно принял вызов. «Ёпт, лошара, тебя заскамили!» Раздался из динамика звонкий голос Инги. В ту же секунду лича пронзил призрачный дух волка Гастела, и он оказался в сером мире. Все вокруг померкло и стало черно-белым. Костяной князь вскинул череп и громко заорал от переполнявшей его злости. — Могильников, ты поймал меня своей противной магией! «Но даже так у тебя нет никаких шансов!» Лич пятого круга смерти пустил волну мощной некроэнергии во все стороны. Князь не сомневался, что сможет одолеть в бою некроманта четвертого круга смерти.